Глава 14. Красавица и два чудовища. На зло Эмми я снова нацепил шляпу. И плевать, что она не сочетается с моим парадным костюмом и вообще носить головные уборы в помещении некультурно. Дежуривших за дверью стражников, я отправил к королю известить, что буду ждать его в тронном зале. От такой наглости они слегка посерели, став больше похожими на своих подземных сородичей, но все же спорить не рискнули. Казнит ли за его Величества? это еще вопрос, а вот я за возражение прибью наверняка. Король явился в сопровождении телохранителя и почему-то Экхарда. Интересно, он принца уже числит в будущих зятьях или наоборот, пока не в курсе, что дочурка путается с человеком? Хотя какой из Экхарда человек? Впрочем, ничего человеческое и титанам не чуждо. Жажда власти, самоуверенность, ненависть, нетерпеливость и нетерпимость, лживость, предательство, ну и так далее. Ах да, еще любовь. Хотя нет, какая любовь, если отправившись на поиски возлюбленной, он не применил воспользоваться случаем согреть постель зеленокожей принцессе. Так что все правильно я сказал. Люди, титаны орки, все полны одних и тех же отрицательных качеств. Это у меня просто привычка именовать их человеческими, поскольку в моем мире других разумных рас не водилось. Впрочем, я сам не лучше, да и не претендую. На сей раз его величество избрал иную тактику, нежели прежде. От запугивания и угроз он перешел к лести и посулам, обещая золотые горы. Я только ухмылялся, качал головой и непререкаемо отказывался. «Интересно, дойдет он в своих обещаниях до руки принцессы и полцарства в придачу? Или их он уже Экхарду посулил?» «Возможно, вы не желаете спуститься по земле из-за суеверий?» «Предположил король. Как я слышал, люди полагают, будто там обитают темные силы и чудовища, но, уверяю, это заблуждение». «То есть, по-вашему, меня пугают чудовища?» Деланно нахмурился я. «Он что, решил меня на слабо взять? Или впрямь считает примитивным дикарем, верящим в реальный ад?» Нет, я вполне допускаю, что где-то существует мир, смахивающий на огненную преисподнюю с обитающими там демонами. И, вероятно, они даже любят пытать случайно попавших туда людей. Ну, а почему бы и нет? Теоретически, мироздание должно быть почти бесконечным, а значит, существуют любые миры, какие только можно представить. Но это будет отдельная реальность, а не подземное царство. Нет-нет, что вы! — замахал руками его величество. — Я неверно выразился, ни в коем мере не сомневаюсь в вашей храбрости. Вы ведь рассказывали о своих подвигах. Вы бесстрашный герой. — Я герой? — Король явно не рассчитывал услышать в ответ на такое заявление хохот. — Серьезно? — это точно не про него, — согласилась Эмма. — Все равно я уверен, что вам по плечу справиться с любым монстром, — продолжил подхалимничать орк. «Конечно. Но чтобы победить чудовище, нужен не герой, — покачал головой я. Нужно другое чудовище, желательно пострашнее. А самое страшное чудовище здесь — это я». Двери тронного зала распахнулись. Похоже, от удара с ноги. Эхо, надо было запатентовать эту мою манеру. Подражателей развелось. Кого это принесла нелегкая? И какой момент выбрал? Специально, что ли, подслушивал и поджидал?» Уже нет Джестер, пробормотала дрогнувшим голосом Эмма. Уже не ты. Я удивленно взглянул на Титаншу. Ее бледный вид и судорожно мечущийся взгляд вряд ли могли считаться признаками радости от встречи с заявившимся типом. И что это за хмырь? Поинтересовался я, оглядывая новоприбывшего. Он будто прямиком из вестерна валился. Ибо на реальном Диком Западе парня в таком наряде засмеяли бы. Чего стоит только бахрома на кожаной куртке. А уж длиннющие золоченые шпоры на остроносых сапогах – чистая показуха. Вот ковбойская шляпа, пожалуй, ничего. Отобрать, что ли? Хотя моя мне больше нравится, пусть она и мятая. Интересно все же, откуда он явился? Явно не местный, да и вообще не из средневекового мира. До изобретения джинсов там додуматься не могли. Только вот на поясе, помимо револьвера в кобыре справа, слева висит меч. Что уже совсем не по-ковбойски. Ковбой с мечом где-то видано. И меч очень странный, с серповидным лезвием. Запамятовал, как такие называются. То ли египетский, то ли греческий, а может вовсе шумерский. Потом народ поумнел и начал ковать клинки более удобной формы. Из-под рубашки выглядывает часть татуировки черного цвета, похожая на колесо с изогнутыми спицами, если, конечно, скрытая часть симметрично видимой. «Это Ксандр», — сообщила Титанша. «Ну да, отлично, будто его имя мне о чем-то сказала, если то вообще имя». «Вижу, ты меня не забыла, милашка», — усмехнулся ковбой, не вынимая изо рта сигару. «Слышь, ты дверью ошибся, тут тебе не салун», — вмешался я. «Не люблю, когда меня игнорируют». Седлая лошадь и скачай отсюда галопом по прерии в сторону заката!» «Не представишь мне своих новых друзей, крошка?» Ковбой продолжал упорно игнорировать меня, обращаясь только к Эмме. Хотя эпитеты, на мой взгляд, подбирал совсем неподходящее, учитывая, что Титанша повыше него ростом, всего сантиметров на пять ниже меня. Я шагнул вперед и загородил с собой Эмму. «Меня зовут Джестер, но тебе встреча со мной не сулит веселья». «Но уж не сомневаюсь в таким чувством юмора!» — перебил Ксандр. — Ты в курсе, что твой лингвистический каламбур в большинстве миров никто не поймет? Он меня еще шутить будет учить? Всякому терпению есть предел, а я им вовсе не наделен. — Так ты прямиком с конкурса юмористов заявился, — поинтересовался я, и как многих насмешил своим нарядом. — Впервые мой стиль критикует Ти в такой убогой шляпе, — покачал головой мой новоявленный враг. Но — Ну ладно, как скажешь. Он щелкнул пальцами и мигом оказался одет в строгий костюм «тройку» даже при галстуке. А вот сапоги и шляпа остались прежними, что только добавило прикиду нелепости. Впрочем, дурацкие шпоры все же пропали. Меч тоже никуда не делся». «Серьезно?» — вскинул брови я. «Ты что, техасский нефтяной магнат?» Ковбой озадаченно хмыкнул и уставился на меня пристальным изучающим взглядом желтых глаз. «Похоже, про Техас он слышал, но удивлен, что я тоже». «И кто же он такой?» «О, братинь, демон! У кого еще могут быть желтые глаза?» «Ты где нашла этого мальчонку, детка?» Вновь обратился он к Эмми. «Вообще-то это я ее нашел», — не дал я Титанше вставить слово. «Вытащил из превращенного в тюрьму квантового кармана. Это такое искусственно созданное измерение ограниченных масштабов». «Не нужно лекции, я в курсе», — поднял руку Ксандер. «Посиди тихонько в уголке, пока взрослые поговорят. Может, даже жив останешься, хотя ничего не обещаю». Я не успел придумать, что ответить, как он продолжил, обращаясь к Эмме. Подожди минутку, милашка, мне надо кое-что проверить, а потом у нас будет масса времени друг для друга. Он направился прямиком к трону. Король приосанился, ожидая, что сейчас последует официальное представление и заверение в мирных намерениях. Зря его величество расслабился. Принцип «враг моего врага, мой друг» работает далеко не всегда и уж точно не с подобными типами. По себе знаю». Ксандр не остановился перед возвышением, а в наглую поднялся по ступеням к трону и сдернул с головы орка Карону. Телохранитель мигом рванул на защиту правителя, но тут же отлетел и рухнул на пол. Я нервно сглотнул и покосился на Эмму. Но Титанша, замершая с застывшим выражением паники на белом как мел лице, была не в состоянии давать объяснение, что это за тип, откуда она его знает и что от него ждать. Впрочем, явно ничего хорошего, если он одним ударом уложил бронированную тушу, отпинавшую нас троих. Орк валялся в сознании, но не мог подняться. Искрящие доспехи превратились в консервную банку. Слишком тяжелые и массивные, чтобы управляться с ними без помощи встроенных механизмов. А система управления, очевидно, накрылась. Виной тому оказалась королевская корона, зубья которой на всю длину вонзились в нагрудник. «А ведь панцирь не удавалось пробить даже зачарованными мечами!» «Что вы себе позволяете?» — запоздало возмутился король. «Все, что считая нужным!» — равнодушно отмахнулся Ксандр. «Что-то мне эти слова напоминают!» «Не переживайте, добровольцу для решения ваших проблем больше не потребуется. Я проходил мимо и решил не проходить, а задержаться, так что вы сможете попасть в подземные чертоги предков по моим следам и взять все, что захотите». То, что останется после того, как я заберу желаемое, и уверяю, после моего визита вам там никто не станет мешать. И что тебе нужно? прохрипел с пола телохранитель. Уж точно не тот хлам, в который ты облачился, лягушонок! ухмыльнулся ковбой. Странные создания, твои предки. Переводить орехалк на регалии, но экономить на доспехи. Впрочем, спрошу об этом лучше их самих. «Орехалк, вот оно что! Значит, псевдозолотая корона — не медная подделка, покрывшаяся патиной. Она орехалковая, потому и сохранилась столько лет. Это же один из прочнейших металлов, вымышленных, правда, по крайней мере, в моем мире. Как оказалось, в этом мире орехалк реален». «Ты под дверью подслушивал и в замочную скважину подглядывал, что ли?» — хмыкнул я. Хочешь переться в здешнее метро, вперед мешать не будем. Но тогда вали прямо сейчас, а то могу и передумать, я такой непостоянный. Ты еще здесь?» Смерив меня надменным взглядом, молвил Ксандр. Да, именно молвил, иначе его высокомерный тон и не назвать. «Я же велел проваливать, целее был бы». «Ну-ну, правда, что ли?» «Напугал, прям весь дрожу. Ты не знаешь, с кем связался». «Это верно», — со вздохом негромко пробормотал экхард Но наконец-то признал, что зря меня недооценивал. — Я знаю больше, чем вы думаете, — заверил Александр. Неужто вы все еще верите в случайность? — Впрочем, молодежь, что с вас взять? — Ну ты-то, лапочка, что же не просветила спутников? Эмма смолчала, только нервно закусив губу. — Интересно, что это он там знает, и при чем тут случайности вообще? Этим вопросом задался не только я, а озвучить его успел первым Экхард. — Что я знаю? — Задумчиво протянул Ксандр, подняв взгляд к потолку, будто выискивая там напоминание. «Например, ты, Эрхард, кажется». «Экхард», — поправил принц. «Я не представлялся». «Верно», — подтвердил ковбой. «Мне о тебе рассказывали». «И обо всей той истории с освобождением моей дорогой Эммы и ее братцев». «Кстати, о братьях». Он снова повернулся к принцу. «Твои просили передать привет». «Вернее, не просили, конечно, но наверняка бы это сделали, будь такая возможность». «И где они сейчас?» — насторожился Экхард. «Я бы на его месте поставил вопрос иначе. О каких именно братьях идет речь? Если учесть, что уцелевшие полутитаны отправились по мирам двумя компаниями, одна из которых осталась настроена к нам не совсем дружественно. К тому же они собирались искать своего папашу, а Эрих вовсе на меня должен быть сильно обижен за то, как я его провел и заставил рвануть во врата, лишь бы выбраться из вечного заточения». «Ну, скажем так, теперь тебе потребуется рассылать меньше приглашений на семейные торжества». Неопределенно помахал рукой Ксандр. Эххарда аж перекосила от гнева. Зарычав, он шагнул вперед, потянувшись к мечу. Ксандр плавным движением шагнул навстречу и коротко без замаха ударил. Принц рухнул без сознания. Впрочем, у него голова крепкая, скоро очухается, уже не раз проверяли. Но все же показательно... «Вырубить такого здоровяка одним ударом?» «Джестер, уйди!» — шепнула Эмма. «Не переживай за меня, лапочка!» — хмыкнул я. «Он не пройдет, даже через мой труп, потому что меня убить ох как непросто!» «Он сможет!» — едва слышно выдохнула Титанша. «Все интереснее и интереснее!» «Надо же, как Эмма уверена в его силах и способностях!» Впрочем, он прикончил троих полутитанов. Но ведь и мы в недавней битве даже больше перебили. Пусть не лично я, но все же. И кто же таков этот Ксандр, что его боится древняя полубогиня? Что еще эдакого он натворил? Раз ты о нас слышал, может, и о себе поведаешь, — предложил я, — иначе мы тебя в наш клуб не примем. Впрочем, за безвкусный снаряда ты этого и так не заслуживаешь. — Далась тебе моя одежда, — покачал головой ковбой и снова щелкнул пальцами. Теперь он оказался одет почти в точности, как я. Только камзол был фиолетовым с золотой вышивкой, а не черным серебром. Да сапоги и шляпа остались без изменений. Видимо, их он считает своим фирменным стилем. Так лучше? Подражание — высшая форма лести, — заметил я. Так чего ты сюда приперся? Сначала ты указываешь, как мне одеваться. Теперь куда идти? — протянул Ксандр. — Ошиваешься, куда идти я тебе еще не говорил, — возразил я. Но непременно пошлю, если не начнешь объясняться». «Я ни перед кем не отчитываюсь», — отрезал он. «Тем более перед каким-то шутом с плохим чувством юмора». «Я пришел не к тебе и не за тобой. Прочь с дороги, пока я добрый». «Или решил отомстить за приятеля». Он кивнул на Экхарда. «Он мне не приятель, да и сам не маленький. Как очнется, сам за себя отомстит, если к тому времени от тебя что-то останется». С этими словами я выхватил меч». «Что ж, это твое решение и твоя последняя ошибка!» «Прекрасно!» — кивнул я. «Значит, после этого я стану безупречен и не буду совершать ошибок!» «Станешь!» — пообещал Ксандр. «Ведь о мертвых или хорошо, или ничего!» «Не надо!» — воскликнула Эмма. «Не волнуйся, детка, я не пострадаю, ты же знаешь!» Уверил Ксандр, будто это она к нему обращалась. Я молча атаковал, рассчитывая на внезапность. Мечом я сделал ложный выпад, одновременно ударив с ноги. Но Ксандр не обманулся. Он шагнул в сторону, уклоняясь, и быстро сорвав клинок с пояса, подцепил серповидным лезвием мою ногу. Я грохнулся на пол, с перерезанными подколенными сухожилиями стоять трудновато. Перекатился, уходя от возможного нового выпада, и попытался проткнуть ему лодыжку. Острия ткнулась в штанину и отскочила, будто от брони. Ксандр только ухмыльнулся, глядя на меня сверху вниз. «Что это у него за костюм такой? Голограмма, скрывающая доспехи?» Это объясняет, как он меняет вид одежды. Кстати, об одежде. Порчу штанов я ему не прощу. «Не порекомендуешь ли портного?» – осведомился я. «Это метаморфирующий полимерный метаматериал, саморегулирующей степенью жесткости». Глядя на меня, как на идиота, поведал Ксандр. «Портной? Серьезно?» А вот позер. Мог просто сказать, что костюм способен менять форму и прочность. Я все же не из каменного века. Громкими словами «не впечатлит». К счастью, на мне раны очень быстро заживают, так что валяться на полу, истекая кровью, не пришлось. Вскочив, я предпринял новую попытку атаковать. Ладно, допустим, одежду не пробить, но забрал это на рожи, явно нет, так что я ударил слева ему в морду. Благодаря шипам на костяшках удар вполне мог бы стать смертельным, если бы попал в цель. Но Ксандер небрежно блокировал мой кулак мечом плашмя. Быстрым движением, срезав шипы, он успел перехватить и выпад клинком. Резкий финты, я оказался обезоружен. Никогда не считал себя мастером меча, но с клинками, рассекающими сталь, этого вовсе и не требовалось. А вот когда у противника тоже оказывается зачарованное или просто сверхпрочное оружие, начинаются сложности. И, как назло, козыри в рукавах почти закончились. Впрочем, еще не совсем. Я отскочил назад и выстрелил из стреломета. Видимо, недостаточно быстро или у этого типа молниеносная реакция. Ксандер успел пригнуться, а целил я в незащищенное лицо и тут же проделал контратаку. Но на сей раз, лезвие его хопиша, о, вспомнил, как такой меч называется, отскочила от моего наруча. Воспользовавшись мигом озадаченности, я снова ударил, но правый кулак постигла участь левого. Шипов я тоже лишился. Впрочем, должны отрасти снова». Следующий его выпад я попытался снова парировать наручем, но Оксандр этого ожидал. Извернув меч, он вонзил серповидное лезвие под наруч прямиком в стреломет, а он сверхпрочностью не отличался. Повезло хоть не взорвался, а тот черт знает какой там источник питания. Я его для того под наруч и запихивал, чтобы уберечь от повреждений. Да вот не срослось. Серп Лезлия оказался зацеплен за наруч, как крюк, и прежде чем Ксандр успел его вытянуть, я этим воспользовался. Наконец-то удалось застать противника врасплох. Рукоять он не удержал. Хопиш оказался в моей руке. Не растерявшись, Ксандр метнулся в сторону и подобрал мой меч. «Неплохо!» – одобрил он, отсалютовав мне клинком. «Меняемся обратно?» – я покачал головой. Хотя кривым мечом сражаться я не очень умею, но, может, и он навыки владения прямым подрастерял. «Я с Эммой поменяюсь». «Что?» – растерянно отозвалась Титанша. «Дай мне свой меч». Она безропотно повиновалась, взамен взяв хопиш. «Отдай мне!» – тут же велел Ксандер. Эмма, как загипнотизированная, покорно протянула ему меч. Но я встал между ними. Совсем сдурела. «Прости, я...» – Титанша встряхнула головой, пытаясь сбросить растерянность. «Это все от радости встречи. Она ведь уже не ожидала меня живым увидеть», — развел руками Александр. «Правда же, детка? Думала я, успокоюсь на дне? А я вот выплыл, несмотря на цепи, которые ты на меня навесила. И вот он резко посуровил. В другой раз бери оковы из нержавеющего материала». «Спасибо, что предупредила своей живучести», — хмыкнул я. «Непременно залью твои останки бетоном». «А руки коротки», — огрызнулся Александр. «Бетон мешать?» Я сделал вид, что не понял, о чем он говорит. «Вон Экхарда запрягу. Хоть и не королевское это дело, но должна же быть от него хоть какая-нибудь польза». Принц отозвался неразборчивым бормотанием. «Ага, начал приходить в себя. Как раз вовремя. Вдвоем у нас шансов против этого непотопляемого ковбоя побольше будет. А темы проку никакого. Она нынче строит из себя кисейную барышню. Впору диплом архитектора выдавать». «Дорогуша, ты отзовешь свою шавку, или мне все же его придушить, чтоб не гавкал!» Ксандер вновь обратил свое внимание на Эмму. «Из чего он вообще задается вопросом, убить меня или не убить?» «Братцы-полутитаны, что ли, чего интересного обо непана рассказали? «А то пацифизмом желтоглазый ковбой вряд ли страдает. Может, у него обед не убивать шутов по вторникам, или какой там нынче день недели?» «Джестер!» «Вот теперь я разозлился», — сообщил я, перебив Титаншу. «Покусаю!» «Не загрызу так прививки от бешенства делать, замучаешься!» «Да уж, судя по цвету лица, ты точно не здоров. Но вот в диагнозе не уверен, на бешенство не похоже!» Задумчиво протянул Ксандр. «Волчанка!» — буркнул я. Глубоко вздохнув, я постарался взять эмоции под контроль и загнать опять забегавшие по физиономии тени обратно туда, откуда они выползли. Впрочем, возможно, пришла пора разменять и этот козырь. «Джестер!» Настойчиво повторила Эмма, потянув меня за плечо. «Ну что?» Я резко обернулся, так что женщина на мгновение отшатнулась. «У тебя глаза черные», — пробормотала она. «Что ж, глаза — это уже лучше, чем кожа. Правда, я разницы никакой не замечаю, и как такой эффект использовать, не знаю. Дырки взглядом прожигать попробовать, что ли? А раньше какого цвета были?» — огорошил я Эмму вопросом. «Не знаю». — И куда же ты все это время смотрела, что цвет моих глаз не запомнила? — наигранно возмутился я. — На шляпу не растерялась Титанша. — Поваркуйте, поваркуйте, не обращайте на меня внимания, я тут постою, подожду, — развел руками Александр. Вы как закончите, сообщите, что уже можно вас убивать. — Да ты не спеши нас хоронить, мы, может, еще потанцуем и песню споем, — кивнул я. — Только не песню, — уже вполне членораздельно простонал Экхард. Жестер, это не гуманно. Ишь какие ты слова знаешь! Я присвистнул от удивления. А говорил в академиях, мол, не обучался. Когда я такое говорил, озаточился принц. У меня были лучшие учителя по всем наукам, я же наследник престола. А крестиком вышивать умеешь, а на машинке. Это не рыцарское дело. Не задумываясь, отрапортовал принц, хотя про машинку наверняка же не понял. Тогда, заканчивая груши околачивать, берись за меч и начиная колотить этого придурка. Для наглядности я даже пальцем показал. Только не забывай, он ни груша и ни кирпич может издачи дать. Причем тут кирпич никто спросить не успел, хотя, судя по выражениям лиц, вопрос возник у всех. Я воспользовался эффектом неожиданности и атаковал. Не помогло. Ксандр опять успел среагировать. Парировал мой выпад, отступил, пропуская Экхарда, и добавил принцу ускорение пинком. «Чего так мечом машешь, не дрова рубишь?» прикрикнул я на соратника. «Ты меня еще сражаться паучи! Раздраженно проворчал Экхард, потирая ушиб пониже спины. «Снова пауза на переговоры? А не многовато!» Теперь уже всерьез возмутился Александр. «Не любо, не слушай, а нашу песню не задушишь, не убьешь!» Парировал я, вновь бросаясь в атаку. И вновь отлетел, на сей раз от классического удара ногой с разворота. «Теперь понятно, почему герои боевиков так туго соображали!» После таких ударов странно, что они вообще могли членораздельно разговаривать и самостоятельно принимать пищу. Вообще-то, в иной ситуации, в подобных обстоятельствах, я бы решил, что пора бежать. И так бы и поступил, не будь у этого типа личных счетов с Хоть я недавно и говорил о наплевательстве на спутников, одно дело разойтись в разные стороны, оставив их на произвол судьбы, а совсем другое бросить перед лицом явного врага. Впрочем, Экхарда я бы бросил. Он мужик, может сам разобраться со своими проблемами и врагами. А я ему ничего не должен. Но Эмма другое дело. К тому же, Александр критиковал мое чувство юмора. Это тоже немаловажный аргумент, чтобы остаться и намылить ему шею. Эх, сюда бы Либру с его навыками. Но вряд ли Александр согласится подождать, пока я сгоняю, найду своего двойника. Так что придется справляться с текущим составом. «А Эмма могла бы и помочь, раз уж сражаемся вроде как за нее». «Что застыл?» — поторопил Александр нетерпеливо помахивая мечом. «Опять задумался, а не спеть ли песню?» «Именно так», — подтвердил я. «Только мое пение тут некоторые критикуют, а точнее все. Так что, Эмма, спой-ка ты». «Что?» — изумилась Титанша. «Чего-нибудь бодрое, оптимистичное?» — развел руками я. «Как говорится, помирать так с музыкой». Так что проводим этого типа на тот свет при всем параде. Будем считать это твоим предсмертным желанием, усмехнулся Ксандр. Ты серьезно? Еще раз переспросила Эмма. Вполне. Прошлый раз, когда просила тебя спасти, ты мне пела, напомнил я. Она покачала головой, явно не одобряя мою причуду, но все же запела. Нелего к пути в легенду для героя, и розами не усла на тропа. Он вынесет судьбы удары стоя Уж такова геройская судьба И враг перед героем содрогнется Злодею никогда не победить Звезда на небосводе вновь зажжется Чтоб путь героя ярко осветить Что-то не в тему она песню затянула Сама же соглашалась, что я не герой Да и пафоса столько Впрочем, главное не слова, а подходящий ритм вернее как раз совсем не подходящий для боя. Большинству людей свойственно подстраивать свои движения под заданный ритм. Я закружил вокруг сандра, выжидая и выбирая момент. Так говорят легенды и баллады, а жизнь гарантии вовсе не дает, когда перед тобой врагов отряды еще не ясно, кто кого убьет. А вот это уже совсем не оптимистично. Хоть передо мной всего один враг, но такой, что стоит отряда Я же просил чего-нибудь ободряющего Но тот лишь обречен на поражение Кого объял необоримый страх Преодолей в душе свои сомнения Иди вперед с улыбкой на устах Сожми клинок покрепче и в атаку Ведь это для тебя не первый бой Не привыкайте давно ввязаться в драку «Пускай ты даже вовсе не герой!» «О, вот это уже точно про меня!» Я непроизвольно усмехнулся и перехватил рукоять двумя руками. Ксандр напрягся, но я не спешил нападать. «Пусть тьма в душе, и нет звезды удачи, и не алеет роза на гербе, Противникам привык давать ты сдачи, и не склоняешь голову в мольбе!» «Не рыцарь ты в сверкающих доспехах, и не борется за светлый идеал!» «На брань врагов ты отвечаешь смехом, и превращаешь битву в карнавал!» Мы с Экхардом ударили одновременно с разных сторон. Ксандр скользнул в сторону и взмахнул мечом в попытке меня обезглавить. Я успел пригнуться и контратаковал снизу вверх, но он парировал и пнул меня в лицо». «Соратника всегда ободришь песней, и рухнет враг, сраженный на повал. Хоть гении и злодейства несовместны, ты сам себя чудовищем назвал». Проморгавшись от звезд перед глазами, я увидел, что Эмма стоит надо мной, перехватив мечом удар, который должен был меня прикончить. Хм, и впрямь приободрилась от песни. Сбросила ступор, в который впала при виде «Зря ты вмешалась, крошка!» – процедил он, отступая на шаг. Я поднялся и встал рядом с Титаншей. Экхард занял позицию с другого бока. «Ну что, врежем ему все вместе!» – продолжил я. «Запивай!» «Мы не герои, но и не злодеи, Переступили грань добра и зла, Плевать на все высокие идеи, Добро и зло, лежит дым и зеркала». Пение не помешало Эмми швырнуть в противника энергетическим шаром, расплескавшимся по его одежде. Экхард рубанул мечом, но Ксандр, конечно, парировал. А вот отразить мой удар уже не успел. Я поднырнул под рукой принца и со всего маха врезал ковбую яблоком Эфеса в нос. Он отшатнулся, но я шагнул вперед и добавил слевой. Очередной удар мечом он снова отразил, но на сей раз его клинок разлетелся, оставив в руках только Эфес с небольшим обломком. Проклятие. Это вообще-то был мой меч. И раньше он выдерживал столкновение с волшебным оружием. Я с удивлением уставился на лезвие меча, которое отобрал у Эммы. Теперь его покрывал неведомо откуда взявшийся узор из переплетающихся черных линий. Предвечная тьма... Воспользовавшись тем, что я на мгновение отвлекся, Ксандр скользнул в сторону и сделал мне подсечку, опрокинув на пол. Быстро пригнулся, уклоняясь от второго энергетического шара, и тут же высоко подпрыгнул, сделав в воздухе сальто и перелетев через подбежавшего Экхарда. Я не успел подняться, а он уже был возле Эммы. «Еще встретимся, детка!» С этими словами, вырвав свой хопиш у нее из рук, Ксандер бросился прочь из тронного зала. Я собирался погнаться за ним, но увидел, что титанша оседает на пол. У нее из живота торчала рукоять меча. Я подбежал и опустился перед ней на колени. «Не вздумай помереть!» «Я же говорила, не связывайся с ним!» Едва слышно прошептала Эмма. «Ну, конечно, даже на смертном одре непременно надо заявить, я же говорила!» Можно подумать, отойди я в сторонку, результат был бы лучше. Мысли лихорадочно метались. Что делать? Что делать? Обломок меча, конечно, не целый меч, но рана все же должна быть глубокая. Так просто не зашить. Замок еще не вырос. Медотека там наверняка нет. И никаких исцеляющих артефактов в запасе. Если только у орков что-то сохранилось от предков, но за столько лет... Хотя доспехи, там должна быть портативная полевая аптечка. «Если не в старых, то в новых с убитого стража». «Тащи дохлого орка из подвала!» — велел я Экхарду. «Быстрее, бегом!» «И зачем он вам понадобился?» Я обернулся на голос заявившейся принцессы. Она была облачена в броню стража. Я только что оттуда, что за тип пробежал мимо меня и прыгнул в шахту. «Снимай доспехи!» — рявкнул я. «Там должна быть аптечка или что-то подобное. Эмма ранена!» «Они надеваются на голое тело!» — смутилась Арчиха. «И настроены на орков!» — напомнил королевский телохранитель. Его броня перестала искрить, видимо, окончательно перегорев, но подвижность ему этим не прибавила. «Джестер, успокойся», — слабо простонала Эмма. «Просто вынь клинок и перевяжи рану, само заживет. Я все же не человек, забыл?» «Ткань для перевязки, бегом!» — рявкнул я, обернувшись корской принцессе. Она кивнула и мчалась, бесшумно скользя над полом. Вернулась быстро с целой простыней. Стоило выдернуть обломок меча, кровь начала хлестать моментально пропитав ткань. «Может, зашить все же?» — предложил я. Титанша замотала головой. «Просто перевязывай и успокойся. Будто на себе не видел, как это бывает. У меня чуть медленнее. А сама когда последний раз проверяла? С тех пор, как лишила сил, не припомню, чтоб тебя ранили». Впрочем, Эмма оказалась права. Верхний слой повязки уже остался чистым, кровотечение остановилось. «Надо ее перенести», — заметил Экхарт. Я кивнул и поднял Титаншу на руки. Она тут же руками обхватила мою шею и положила голову на плечо. «Мой герой...» «Раз с сарказм прорезался, значит, точно выживешь», — буркнул я. «Не хочешь зваться героем, не лезь спасать прекрасных дам», — тут же возразила Эмма. «Ладно, ладно», — согласился я, опуская ее на кровать. «Если спасение считается, несмотря на попытку прижизненного вскрытия, значит, спас. С тебя причитается». «О, я тебя отблагодарю, не сомневайся», — заверила Титанша, не собираясь отпускать мою шею и пытаясь притянуть к себе. «Рассказом о твоем приятеле», — назвал цену я, расцепляя хватку. «Не будь занудой», — проворчала Эмма, закрыла глаза и то ли уснула, то ли потеряла сознание. «Оставаться при ней сиделкой я не стал. Все равно проку никакого. Да и, похоже, жизнь Титанши в безопасности. По крайней мере, пока». Почему-то я не сомневался, что эта встреча с желтоглазым ковбоем окажется не последней. Подобный тип не сгинет бесследно, даже сиганув бездонную шахту, что он, собственно, и сделал. И, судя по тому, как красиво Александр ушел, в бою мне с ним не тягаться. Странно, что он меня не прибил. Что ж, еще одна причина побыстрее найти Либру. Но для начала надо окончательно расплеваться с королевским семейством орков и пополнить арсенал».